Валавир Джилин, самое время загляну в теневое гнездо. Я не чувствую тебя. Пока вы спали, мы занялись разведкой и выяснили, что это ряд домов и бассейнов. Восхитительных. Это все замечательно, Арфист. Но сейчас лучшее время для сна. Ночные люди тоже спят, госпожа. Днем. Хватит спать. Острый коготь уколол в бок. «Расправимся с вампирами. Они будут вялые. Мы просто столкнем их под уклон. Можно я возьму глинеров и спущу с ними вниз?» «Двое стоят в карауле», — размышляла женщина. «Возьми Силака и Перелак. И Каври Бримиса. Он все-таки немного поспал и имеет другую точку зрения». «Можешь еще взять Беджи». Малавир Джилин достала пистолет и флеймер. Я тоже иду. Пошли восьмером. Два гула, возглавляя группу, освещали дорогу, в то время как остальные двигались, тщательно маскируясь. Надо было смотреть, куда ступать. Она споткнулась горстка зубов вампиров, таких же острых, как у красных. Как и описывал паром, женщина была без зубов. И не только убита. Валавирджилин взрогнула. Горющие трубы не было видно. Арафис тоже ушел. Валавирджилин набрала воздуха, чтобы закричать. Но вместо этого побежала, высоко подняв флеймер, и обнаружила гулов, внимательно наблюдавших за агонией самца-вампира. Группа спустилась на три витка вниз, остановившись на два с половиной витка выше этажа, наводненного вампирами. Довольно яркий свет от изуроданного кругового светильника теневого гнезда позволял увидеть жуткую грязь с обеих сторон болотного дома и разной величины заплаты на ферме в том месте, где река текла в тени. На лужайках росли огромные грибы, под которыми жили вампиры. До того, как вампиры появились, здесь росли сотни видов грибов чудовищных размеров, чтобы их можно было просто растоптать. — Смотрите, там все освещено, — весело проговорила горюющая труба. — А я бы дождался ветра. Неожиданно напроворчал орфист. — Ветер. — Конечно. Вала почувствовала безумное волнение в крови. Варвия, задыхаясь, ловила артом в воздух, зная, что ее желанию не суждено сбыться. Кай отошел от Вала Верджилин. Сейчас ничто не должно отвлекать. Остальные выглядели хорошо. Надо сконцентрироваться. Этот центр... Фонтан. Окна, обращенные в сторону уклона. Маленькие балконы без перил. Наружные лестничные марши. Скорее офисы, а не жилые помещения. Ровная площадка с концентрическими арками, что-то напоминающее ступени под куполом. Сиденье. Сцена. Сгнившие столбы по углам предназначались, вероятно, для занавеса. Упавшая тонкая стена обнажила продырявленный задник сцены. Интересно, догадываются ли остальные о том, что здесь было раньше? — подумала она. Сверху лилась вода, образовывая водопад, окруженный темными гигантами, статуями городского строителя Фолка, и далее поток отправлялся вниз через лабиринт труб и каналов, чтобы встретиться у болотного дома. Форн была права. Эта каменная гора гораздо больше городского центра. Может быть, она не выдержит массу фабрики». Но любое количество воды ей не страшно. «Очень хорошо. Очень хорошо. Мы не можем опустить фабрику на них. А что, если мы отодвинем ее в сторону? её что-то удерживает здесь, и если мы найдем это, то сможем освободить ее и отправить вместе с вампирами. По крайней мере, частично перелак права. Что-то удерживает ее здесь». Что-то... Орфист опять включился в общий разговор. Наподобие днища чаши, в низкой точке в области магнитной энергии. Мы смогли бы отбуксировать его, имея достаточно энергии, но двумя круизерами. Флуп. Мне бы хотелось, чтобы люди никогда не слышали о Луисе Статуи. Ряды окон, сцена, скульптуры, залитые водой. «Чего же не хватает?» — спросила Вала Верджелин саму себя. «Госпожа?» «Объясни мне, что ты видишь?» Помогла женщина-гул. «Офисы!» «Держу пари, что это сцена для публичных выступлений и конференций. Это общественный центр». «А что видишь ты?» — обратилась Вала Верджелин к орфисту. «Я думаю... подиум» для спектаклей или для концертов. Уверен на все сто, что кто-то получил премию за то, что установил здесь фонтан. Представляю, как здесь будет красиво, если удастся избавиться от вампиров. — Поняла, — закричала она. — Свет! Вспыхнули глаза гулов. — Свет! Варве Тегер, вы должны знать, где здесь свет. — Выключатель может быть внизу. — Плохо, если это так. — А ведь я видел его, — проговорил орфист, указывая вверх. — Варвия. Что за группа статуй справа наверху? Фигуры трех воинов, человеческий рост с копьями. Валавирджелин смутно различила какие-то фигуры, но не более. Оказалось, что Варвия видит не больше ее. Для меня это всего лишь большое черное пятно. — Они там. — начала говорить горюющая труба. — Одна голова больше, чем остальные. Копье толщиной с мою руку. Конца не видно. Оно уходит куда-то вправо, вверх, под крышу. — Это энергетическая труба. Прошу прощения, госпожа. Флуп. — Это не водопроводные трубы? — Конечно же нет. У них неограниченное количество воды. — Отлично. — Зовите Тегера, пусть покажет, что он еще нашел. ларве отказалась будет Тегера. — Госпожа, он показал вам все, что знает. Еще раньше ушли орфисты горюющая труба. Никто не мог ожидать, что гулы догадаются, где чужаки-гоминиды могут установить выключатели. Остальные разошлись по всему городу. Вала порезала кусок от материи Луиса, этой бесценной тайны, на полосы. Они покрыли все коробочки и выключатели, которые показал им теггер, и вскоре город засиял, соперничая с дневным светом. Тонкие серые полосы свешивались с плоских, сверкающих серых крыш по бокам строений. Некоторые группы следовали вдоль этих линий к месту их соединения. Твук позвал Вала Верджилин посмотреть обнаруженное ими отверстие шириной с ногу у гула. Вала обнюхала пальцы, которыми разгребала мусор, лежавший вокруг отверстия. Полной уверенности у нее не было. Но казалось, что они нашли развалившийся сверхпроводник. Канал мог оказаться в 20 раз выше человеческого роста. Вала Верджелин изрезала весь материал на полосы, связала их между собой в попытке сделать канат, чтобы привязать к нему обломок стены и опустить в отверстие для замера глубины. Что окажется там, внизу? Может, не поврежденная энергетическая линия? Облака потемнели, и пошел сильный дождь, Исследователям ничего не оставалось, как направиться в док. Дольше всех продержались травяные великаны, но и они двинулись к доку. Глава 16 Шпионские осети. Проснувшись, Тегер наслаждался ощущением расслабленности, тепла, что исходило от прижавшейся к его груди и животу спины Варвии. От запаха ее волос. Если он и дальше будет бодрствовать, то вернутся мысли о голоде. Как накормить варвию? Отвратительные птицы-мусорщики улетели от шума, алкогольных паров и героев. Что можно здесь найти для плотоядных краснокожих? Разогнать вампиров, спуститься, охотиться. При дневном свете все тени были вертикальными. Опустится ночь, и свет будет только в доке. Кто туда пойдет ночью?»